Глава шестнадцатая. Редкие птицы. Фаррел надолго куда-то пропал, а вернулся с целой толпой крестьян. — Из Балтингсброка. Попросил помощи, они и пришли, — смущенно объяснил он. — Я вообще-то не думал, что они согласятся. Мало с ними общался, держался особняком, а они... вот. — Значит, твой родной дом теперь там, а не здесь, — наставительно сказала Молли. «Дом там, где те, кто придет на помощь!» «И то правда», — согласился Фаррелл. «Крестьяне явились с лопатами, тяпками и еще какими-то земельными инструментами, и весь день мы вместе хоронили восставших. Молли и Фаррелл оказались отличными работниками, а от меня толку было маловато, поэтому в основном я ходил и прощался с усопшими. Положить их в землю смогут и остальные, но только я был знаком с большинством из них». Пусть так кратко и печально. Когда все было закончено, деревенские устало побрели домой, а я невольно покосился на Маргаритку вдалеке. Я заметил, что Фаррелл весь день в ту сторону старался не смотреть и не ходить. — Славно, что эти люди будут лежать там же, где моя семья, — сказал Фаррелл, подойдя ко мне. Он взмок, как мышь, даже волосы висели влажными прядями. — Присмотрю за ними. «Да». Я вытащил из кармана несколько сотен фунтов и вложил ему в руки. «Держи. Да не тебе это, не возмущайся. Это для них. Поставь тут памятник с красивой надписью. Цветы посади. Наверное, это единственный случай, когда столько людей упокоились не в той географической точке, где изначально почили. Я напишу об этом в газету, и все будут знать, где можно проститься с родичами, если они были среди восставших». Ты — хранитель этого места, лучший, какого можно пожелать. Похоже, праведников здесь нет, так что придется нам самим ими стать. Да? Фаррелл опустил голову, комкая в руке купюры. Я хлопнул его по плечу. Эй, хватит грустить! От лица всех мертвых прощаю тебя за то, что ты тогда спрятался, и прощаю твоего отца за то, что напал на Гарольда. Похоже, даже Гарольда пора бы простить. «Злиться на мёртвых — так себе занятие, а?» Я глубоко вздохнул и помолчал. Фаррелл, кажется, собирался заплакать, и я дал ему время мужественно побороть слёзы. «Укрась тут всё как следует. У тебя потрясающий цветочный талант. Твои клумбы даже в Лондоне бы оценили». «Ножен мне этот Лондон!» — проворчал он, но я видел, что похвала доставила ему искреннее удовольствие. «И оставь себе экипаж» раз он тебе так нравится. Я все равно не умею им управлять и вряд ли научусь. Чувствую, что не имею к этому таланта. А вас кто возить будет? Наймем кого-нибудь в Дублине? Нет уж. Фаррелл был так возмущен, что даже слезы высохли. Давай-ка я помогу тебе словить того человека. Тут до города всего два часа. Буду работать на тебя, когда нужен, а в остальное время займусь своими делами здесь, цветами, памятником. Я столько в жизни времени потерял зря, ты представить себе не можешь. Уж как-нибудь справлюсь с двумя делами сразу. С благодарностью приму твою помощь. Отвезешь нас?» Фаррелл с готовностью закивал, и я потянул уставшую Молли в сторону экипажа. «Боюсь, Молли, твоя мать там рвет и мечет. Она-то не знает, куда ты делась». «Если честно, я надеялся, что Бен вернулся туда же» может, остыл немного и вспомнил о пациентах и надвигающейся свадьбе. Я зайду в столовую, а он сидит там вместе с мамашей, и та почует его, восхищается и слушает разинув рот. Но когда мы зашли в дом, и мамаша бросилась нам навстречу, я понял, что надеялся зря. Бена не было. На меня мамаша глянула волком, а дочь обнимала, целовала и гладила, будто уже и не чаяла увидеть снова. «Слыхала, детка?» — в перерыве между поцелуями и причитаниями спросила мамаша. «Мертвецы-то упокоились, наконец. Соседка свекровь похоронить смогла». Она выразительно глянула на меня. «А вы что-то все еще здесь?» Не мог упустить шанс снова изведать вашего гостеприимства. Мамаша вложила в ответный взгляд все свои чувства по этому поводу и потащила Молли в дом. Фарреллу, которого я пригласил отдохнуть от долгой дороги, было, видимо, предоставлено самому решать, заходить или нет. «Ну что за манеры?» — я вздохнул и повел его за собой. «Добро пожаловать в усадьбу Куриный уголок», — сказал я. Молли мрачно глянула на меня через плечо, потом фыркнула. «У нас и утки раньше были. Утины лучше звучит. Давайте так назовем, а уток мы ради такого дела снова разведем». «Не возражаю», — щедро ответил я. Мамаша, к счастью, ни о чем расспрашивать не стала. Фаррелл и Молли после дня работы клевали носом, так что она их деловито покормила, отправила Фаррелла спать на сеновал, а сама вместе с Молли легла на матрас в столовой. Я учтиво откланялся, напоследок попросив у Молли оставшиеся листы бумаги и уголь, которые она покупала для объявлений. Уголь это, конечно, не чернила, — но не стоит ждать чернильницу в доме, где никто не умеет писать. Интересно, когда в редакциях газет приступают к печати нового выпуска? Скорее всего, задолго до рассвета, так что нужно торопиться. Я вышел на улицу под лунный свет, уселся на землю около крыльца, положил бумагу на ступеньку и приступил к сочинительству. Получилось замечательно. Уголь так и скакал по бумаге. Я измазался в нем до локтей, но все было не зря. Лошадей, которые привезли нас сюда, Фаррелл перед сном расседлал. Я пошел в просторный сарай, где их поставили отдыхать, выбрал ту, которая меньше всего шарахалась при виде меня, нашел в углу старое седло и оседлал эту грустную спокойную кобылку под верховую езду. Хоть этому нас в пансионе научили. Редкий случай, когда мне пригодилось образование. Я с трудом забрался на лошадь, «Как же плохо иметь такие слабые мышцы!» И рысцой направил ее в сторону города. В редакции газеты царило оживление. Днем здесь было весьма дремотно, но, как я и предполагал, жизнь в газетах кипит по ночам. У стойки стоял незнакомый мне ловкий малый лет тридцати, сортировавший какие-то письма. Я подошел к нему, и он с любопытством уставился на меня. «Вы восставшие или просто настолько устали?» спросил он Настолько устал. Я положил на стойку несколько мелко исписанных листов. Вот здесь история о восставших. Люди думали, что они ничего не чувствуют, но это не так. Здесь о том, что они пережили. А еще истории тех, о которых мне довелось узнать больше, чем о других. Также я написал о том, от чего чаще всего умирают люди, с предупреждениями против купания в пьяном виде и неосторожного обращения с лошадьми и стремянками. «Еще там сообщается, где похоронено большинство восставших, чтобы любой желающий мог приехать и проститься с родными». Парень благоговейно подвинул листы к себе. «Сколько хотите за этот материал?» «Нисколько. Но у меня есть еще одна просьба, и она немного сложнее. 17 марта в какой-то вашей местной тюрьме убили мужчину лет 50, высокий, серые глаза, имени не знаю». «Его убил охранник, брюнет, глаза карии, усы подкручены вверх. В тюрьме остался сын убитого. Вы можете выяснить, за что он приговорен? И если не за что-то серьезное, добиться пересмотра дела?» Парень слушал меня как завороженный. «Ого, таким обычно занимаются полиция, но было бы потрясающе самим что-нибудь разведать. Звучит как интереснейшее дело», — он мечтательно вздохнул. «Назовем этот жанр публикации — журналистское расследование. Как вам?» «Мне кажется, немного серо. Подумайте еще», — честно ответил я. «Заставьте охранника сознаться. Если парня получится освободить, пусть в любое время приходит по адресу плама Бохор 121. Я дам ему денег, чтобы начать новую жизнь. Но даже если не получится его вытащить, передайте, что его отец...» похоронен там же где и прочие восставшие и еще что отец очень любил его и был на все готов чтобы его спасти да вы просто золото мне подарили с горящими глазами выдохнул парень я так хочу стать настоящим журналистом из тех что ищут правду даже самую невероятную и открывает ее всем чего бы это ни стоило прямо как сыщики подумал я и шагнул к двери стойте позвал парень Тот заключенный, будучи в восставшим, смог все это вам рассказать? Кто вы, сэр? Неважно. Доставьте мне номер с моей статьей на плама Бохар-121, а вот это я заберу». Я подхватил с газетной стойки вчерашний номер, который был опубликован, пока мы хоронили восставших, и с приятнейшим чувством выполненного долга вышел на улицу. До рассвета было далеко, но город уже просыпался, По улицам стучали колеса телег, которые развозили молоко, хлеб и рыбу. Я отвязал лошадь, взял ее под усы и повел в сторону фабрики. Там было темно и тихо. Я коснулся обвитой венком литой шестеренки в центре запертых ворот. Она была единственным украшением здания, которое уже выглядело заброшенным. По пути сюда, на мостовых, мне тут и там попадались объявления о товарах Калахана. Видимо, люди срывали их от злости. Я привязал лошадь, сел прямо на брусчатку, прислонился спиной к ограде и в тусклых предрассветных сумерках прочел вчерашнюю передовицу. Таллахану и правда досталось, и от этого я почувствовал глубочайшее удовлетворение. Газета описывала демонстрацию нового вида света как ужасающую ослепительную пародию на прогрессивные газовые лампы и клеймила Калахана позором за использование труда восставших, которых, не мог не подумать я, сами горожане с удовольствием продавали на ту же фабрику за 10 шиллингов. Описание восставших, которые вышли из здания и пугающим строем выстроились перед фабрикой, было, на мой взгляд, несколько преувеличенным, Их слепые глаза смотрели сквозь нас на что-то потустороннее. К нам тянулись их руки с крючковатыми пальцами. Ну что за ерунда, ничего они не тянули. Но в целом реакция публики была передана точно. Крики, обмороки, выстрелы, толкотня и давка. И, конечно же, ни слова не было о том, чего никто не заметил. Об одинокой девушке и убийце в толпе. «Дальнейшее изучение газеты никаких убийств в ту ночь не выявило. Значит, мы его все-таки спугнули». Я не сдержал гордую улыбку и еще разок перечитал передовицу. «Одно, несомненно, мрачные времена ходячих мертвецов окончены». Рано утром все они, к огромному облегчению жителей, покинули город, отправившись в неизвестном направлении. Из достоверных источников нам известно, что немногочисленные восставшие, которых скрывали в домах, упокоились с миром. Надеемся, та же судьба постигла остальных восставших, и город в это солнечное утро сможет начать новую жизнь». Я сложил газету. Сунул ее в карман и отправился к портному, лавочку которого заметил на одной из улиц. Пришлось его разбудить, но сотня фунтов быстро подняла ему настроение. Большие деньги и правда открывают множество дверей. Через час у меня был костюм, который мастер подогнал под мою исхудавшую фигуру, не отпустив ни единого комментария по поводу моих ледяных конечностей. Неспешно... С удовольствием я проехался верхом по улице плама бохар залитой ярким утренним солнцем. Когда меня обгоняли телеги или всадники, я важно, как истинный граф, кивал им, приподнимая новенький цилиндр. Немного не доехав до дома Молли, я спешился и подошел к соседке, женщине с сердитым лицом, которая полола грядки на своем участке. «Я знаю ваш секрет», — сказал я, — и потому, как она вздрогнула, понял, угадал. «Ваша свекровь два раза выходила в сад, когда я шел мимо. А я тут выяснил, что самыми живыми среди восставших были жертвы самых несправедливых и подлых убийств». Женщина медленно распрямилась. «Вы на что это намекаете?» Нашла перед кем разыгрывать оскорбленную невинность. «О, я видел ее насквозь. Вина горит во взгляде человека, подобно клейму» как бы он не пытался ее скрыть. «Вы убили ее?» «Не знаю как, но, видимо, именно это она и пыталась мне сообщить. Вы что-то ей подсыпали, подмешали?» Я подошел ближе, и женщина шагнула назад. «Зачем вы это сделали?» «Это матушка мужа моего, не моя!» — огрызнулась она. «Муж умер давно, детей нет у нас. Я замучилась с ней, вечно болеет. А ну не подходите ко мне!» Но я надвигался, как неумолимая немезида. «Вам придется вести очень праведную жизнь, чтобы искупить свое злодеяние», — угрожающе проговорил я. На самом деле у меня просто не было доказательств, чтобы призвать ее к ответу, но ей знать об этом было необязательно. «Жертвовать деньги увечным, помогать в больницах, выбрать себе подопечных в тюрьмах и писать им ободряющие письма!» Я продолжал наступать, она отступала. «Будьте добры провести остаток жизни в искуплении грехов, иначе я расскажу всем, что вы сделали, соседям, газетам, полиции!» Я остановился. От страха женщина была нежива жива, ни мертва. Она думала, все шито-крыто, думала, никто не разоблачит ее, раз никого не было поблизости, но вот он я, безмолвный свидетель, защитник тех, кто уже не может защититься сам, единственный, кому восставшие могли доверить свои тайны. — Живу я недалеко. Убить меня невозможно, так что даже и не пытайтесь, — учтиво проговорил я. — Буду внимательно следить за вашими успехами. Хорошего дня. С этими словами я развернулся и, не оглядываясь, пошел домой. Улыбка не сходила с моих губ до самой двери. Киран на том свете порадуется, что я принес в мир талику справедливости, как и положено настоящему сыщику. Больше я не был его проводником, но он ведь сказал, «Когда тебя вспоминают добром, связь ощущается приятно. И я надеялся, что этот сигнал достигнет его по тоненькой ниточке, связывающей наши миры. На пороге я обнаружил газету. Как быстро доставили. Моя статья красовалась на первой полосе, что преисполнило меня гордости. Парень славно сработал. Видимо, успел подать материал в последнюю минуту. Молли, мамаша и Фаррелл завтракали в столовой. На столе были расставлены сыр, ветчина, яичница, хлеб и столь любимое Беном варенье. Я кивнул всем, едва оторвавшись от чтения газеты, потом сходил за стулом, на котором провел в неподвижности столько дней, и гордо поставил его около стола. «Теперь он будет стоять здесь. Мне он нравится, довольно удобный». «Опять пропадаете, ни слова не сказав», — мрачно сказала Молли. «Да-да», — рассеянно ответил я и сел. «Так вот, позвольте прочесть вам свою статью вслух». И, не дожидаясь ответа, я так и сделал. «Здорово получилось. Не зря вы в школе учились», — одобрила Молли, продолжая жевать хлеб. «Может, вам целую толстую книжку написать? Я такие в городе видела». «Да, думаю, я мог бы. Недавно я прочел рассказ писателя по имени Эдгар По. Я могу написать такой же, но длиннее и лучше». Я проверил, впечатлит это ее или нет. Впечатлила, поэтому я продолжил. В моем романе будет «Добрый призрак» и «Волшебный трилистник и «Ирландские девушки» и «Два брата». Один замечательный, а второй просто козел. — Это будет чудесная книга, — страстно ответила Молли. — Я бы читать научилась, чтобы прочесть такую. Я польщенно фыркнул. Мамаша убрала со стола, Фаррелл откланялся и уехал, пообещав заехать следующим вечером. «Парень, ты уж выдумай, как того человека найти», — сказал он на прощание. «У меня никаких идей нет, это ты тут образованный». Я кивнул, помахал ему и опустился на ступеньку крыльца. Все это легче было сказать, чем сделать. Если я прав, то вот что я понял об убийце. Он игрок». Какая невероятная хитрость выдать себя за сыщика, когда тебя застали на месте преступления, а потом не бросить эту затею, а продолжать играть с Кираном, как кошка с мышью. Ужасная, холодная, расчетливая изобретательность. Его козырем было то, что Киран не умеет читать, а значит, не сможет разоблачить его. И все же убийца сам учил его читать, словно хотел вырастить себе противника, а потом передумал и расправился с ним. Меня в дрожь бросило. Этот человек распоряжался реальностью, как хотел. Как такого остановить? Он слишком хитер даже для меня. «О чем думаете?» — спросила Молли, усевшись рядом. Хотелось по привычке соврать, что ни о чем, но я через силу признался. «О том, что мне страшно. Я не знаю, как поймать его». Если вы не сможете никто не сможет мистер с удиившей меня убежденностью ответила молли я покосился на нее вы единственный кому под силу это сделать, а я вам помогать буду я думал ты меня боишься брякнул я не сумев удержаться ты на меня даже не смотрела когда я торчал на стуле дни напролет вы бы почаще начистоту говорили с людьми много бы нового узнали Я была расстроена, что вы в таком состоянии, и из-за свадьбы тоже, из-за всего. Не хотела еще и на вас свои неприятности нагружать, вот и не смотрела. И главное, кто это мне пеняет за молчание? Сами-то прямо душа нараспашку, сердце на рукаве, а? В общем, плохо ли вы выглядели? Очень. Сейчас, кстати, получше. Вы как-то прямо оживились. Но вы никогда не были мне неприятны. Даже такой. Мне жаль вас было. Да еще свадьба — это на мою голову. Мы помолчали. «Тебе нравится лечить людей?» — спросил я. Молли довольно застонала. «О, я так мечтала, что кто-нибудь спросит». «Нет, совсем не нравится, не мое это. И ответственность большая, ничего я в этом не понимаю, аж руки от волнения тряслись. Будь моя воля, я бы в жизни к докторскому кабинету больше не подошла». «Твоя воля есть», — степенно сказал я. «Значит, перспектива помочь мне искать убийцу тебе больше по душе?» «Конечно. Дьолтас. Это на нашем языке значит месть, и мы ее совершим». «Дьилтас», — повторил я, и почувствовал огромное облегчение. Лучшего помощника, чем Молли, я не мог бы и пожелать. Верное, толковое и храброе. «Вы хотите, чтобы я вышла за доктора?» Тоном, каким беседуют о погоде, спросила Молли. Я растерялся и даже порадовался, что не могу покраснеть или еще как-то выразить, насколько мне неловко от таких вопросов. «Это не от меня зависит», — нашелся я. Молли встала со ступеньки. «А я не о том и спрашиваю», — грозно сказала она. «Сама решу свои дела, мистер. Я спросила, вы хотите на моей свадебке с доктором погулять или нет?» «А то я хорошо присмотрю за ним в ближайшие лет пятьдесят, и вам смотреть не придется». «Строго говоря, погулять у меня не получится, я даже шампанского не могу выпить». «Мне было бы там очень скучно», — пролепетал я, отодвинувшись от нее подальше по ступеньке. «Так что, думаю, не хочу». «Почему?» «Потому что он не доктор». «Да серьезно скажите, что вы за человек?» Правда ставила меня в неловкое и уязвимое положение. Я сверлил Молли взглядом, но в гляделке мне было ее не переиграть. Запрет выставлять свои слабые стороны на показ был написан в моем сердце золотыми буквами, и преодолеть его было куда сложнее, чем расстаться с драгоценным ирландским трелистником. «Просто не хочу, ясно?» — проскрипел я. «Как же это унизительно!» Откровенно говорить с людьми — невыносимое занятие. Меня бы ваша свадьба не порадовала. «А, ну вот, так бы сразу и сказали», — Молли заулыбалась и, наконец, перестала меня теснить. Я вздохнул с облегчением, а она громко крикнула. «Мамаш, свадьба отменяется!» Удовольствие, которое я почувствовал, услышав это, полностью искупило мои страдания. «Еще чего?» — мамаша высунулась из-за двери. «Я уже все подготовила, не дури! Из-за кого ты такие глупости говоришь? Вот из-за этого?» Она ткнула в мою сторону пальцем, и я не удержался от ответа. «Признайте правду, свадьбы не будет, потому что никто из участников ее не хотел. Кстати, ваш любимец Бен планировал возрождать новых мертвецов, чтобы они могли работать на фабриках». «Если вы считаете, что зять с таким занятием вам подходит, то...» «Заткнитесь!» — рявкнула мамаша. Взгляд Молли говорил, «Это и правда лучшее, что я могу сделать». Я покорно умолк. «Я что, так и умру, не увидев твоего семейного счастья? Разве я мало пережила?» — взмолилась мамаша, прислонившись к притолоке. «Муж потеряла, потом сын а ты...» «Мам, ну не умрешь ты!» — сконфуженно пробормотала Молли. — Я, ну, должна тебе кое-что рассказать. О том, что со мной в Лондоне было, и как мистер мне помог. Они пошли в дом. Я за ними не последовал. Во-первых, из чувства приличия. Во-вторых, потому что заметил приближающийся со стороны города экипаж со знакомой золотистой эмблемой, шестеренкой, увитой вьюнком. А я-то думал, что калахан сказал мне все, что мог. Едва экипаж остановился около нашего дома, я шагнул ему навстречу, но оттуда вышел вовсе не Калахан. «Бен!» — выдохнул я. «Ты тут!» Я так на него злился, но в том, что произошло, была и моя вина. Если бы я сразу с ним поговорил, если бы интересовался его делами, а не ушел с головой в свои, он бы все мне рассказал. Я вспомнил, как он искренне переживал за меня, когда мы ехали в Ирландию. Люди — сложные существа. Бен наворотил дел, поддался искушению, но что-то хорошее было и в нем. Да много чего. Я сам сказал Фарреллу, пока ты жив, все можно исправить. Хоть Бен и был мне так себе братом, я, если честно, оказался не лучше. — Да я смотрю тоже тут, — недовольно буркнул Бен. «Меня-то здесь ждут больше, чем тебя. У меня свадьба через три дня». «О, уже нет. Молли ее отменила». Бен длинно выдохнул с таким забавным облегчением, что я порадовался отсутствию Молли. «Кому приятно, когда новость об отмене свадьбы с ним вызывает такую радость?» «Я читал газеты. Людям не понравились ваши лампы?» Со всем сочувствием, на какое был способен, произнес я. Казалось бы, глупо переживать из-за ламп, когда в нескольких метрах от них люди заперты в кошмарах собственной гибели. Но я знал, что волнует моего брата. Бен болезненно скривился. «Люди — идиоты!» — с чувством сказал он. «Я им еще покажу. Очень надеюсь, что нет. Послушай, тело того пьянчушки, которого у тебя не получилось оживить, где оно?» «Почему тебя вечно заботят не то, что надо?» — возмутился Бен и тут же сдулся. Родственников у него не было, так что я отвез его на кладбище и заплатил работнику за похороны. Я тяжело вздохнул, могло быть и хуже. «Тебе нужно полное перевоспитание, Бен, включающее курс хороших манер и человеческой морали. Кстати, что ты велел написать на могиле, если не знал его имени и года рождения?» покойся с миром и девиз нашей школы», — несколько смущенно ответил Бен. «Алиэс инсервьенда консумер, служа другим, расточаю себя». Все-таки он хоть немного послужил науке. «Хватит меня отвлекать, я приехал за вещами». «У тебя нет вещей», — тут же ответил я. «В саквояжи, которые нам удалось спасти, были только детали твоей машины, а их ты уже приспособил на фабрике». «Если ты приехал, чтобы узнать, как мы тут, то это мило и приятно, спасибо. Меня вчера все-таки ножом пырнули». Не уходи, а? Я не сторож брату моему, но побуду и сторожем, иначе мало ли что он натворит. Уйду, — отрезал он. Я тебя не прощаю, ясно? Ты выбросил самый перспективный предмет на свете. О, так ты меня не прощаешь. Это я тебя не прощаю. Ты проводил бесчеловечные опыты, хотя все просили тебя этого не делать. Я задохнулся от возмущения. Ты, кстати, про своих пациентов не забыл? Хотя вообще-то тебя к живым отпускать нельзя. «Пока я читал вслух свою блистательную статью, приходил человек с нарывом на десне. Молли отказалась его принять, ибо понятия не имеет, что с этим делать. Он живет вон там, ближе к городу, в доме с соломенной крышей». Бен долго молчал. «Я заскочу к нему по пути», — сказал он наконец. «Прихвачу лекарства» но все равно не останусь. Ты опять начнешь ставить мне палки в колеса, а я хочу познавать тайны природы. Ничто не сравнится с чувством, возникающим, когда выводишь истину из природных закономерностей. Они уже существуют, а ты как будто отдергиваешь завесу. — Да! — восхитился Бен и тут же уныло замолк. — Ладно, мне надо со всеми попрощаться. Из-за свадьбы мне немного неловко... «Но я рад, что с этим покончено». Он зашел в дом. Там раздались тихие голоса, потом всхлипывание мамаши. Затем Бен снова вышел на крыльцо, прижимая к себе бренчащую сумку с какими-то склянками, которые, видимо, прихватил из своего врачебного кабинета. «Если бы я сейчас заглянул в твою сумку, то наверняка нашел бы что-то, что не одобрил», — проронил я, и это был не вопрос. «Ты мне надоел!» — вспыхнул Бен, И по пятнам на его щеках я понял, так и есть. Ты всего лишь мой младший брат. Я главный, и у меня своя жизнь. Я тебя оживил. Больше ничего не могу для тебя сделать. Я пожал плечами и опустился на свое любимое место на ступеньке. «Как знаешь», — устало сказал я, — «но ты всегда найдешь меня здесь. В Лондон я не уезжаю. У меня есть дело». «Какое?» — не выдержал Бен. Я усмехнулся. «Останься на обед расскажу». «Целое прекрасное мгновение», — я думал, что Бен согласится. Потом в его лице снова что-то захлопнулось, он повесил сумку себе на плечо и зашагал к экипажу. «Если что, я буду тут», — повторил я ему вслед, «надеясь, что он поймет, это значит, я по тебе скучаю и хочу, чтобы мы помирились». Бен сел в экипаж и посмотрел на меня в окно. «Надеюсь, ты прочтешь обо мне в газетах», — сказал он и сделал вознице знак трогаться. Экипаж двинулся в сторону города. «В газетах пишут кучу ерунды!» — крикнул я ему вслед. «Там даже напечатали мою статью! Сегодняшняя передовица!» Бен высунулся из окна, но достаточно остроумного ответа так и не придумал. Мы смотрели друг на друга, пока экипаж не скрылся за поворотом. За ужином я теперь тоже сидел за столом, хоть и не мог ничего есть. Мамаша меня удивила. «Извините, что обижала вас», — нехотя сказала она и угрюмо посмотрела на меня. «Это ей Молли велела», — понял я. «Я благодарна вам. Вы спасли мою дочь, и...» И она рассказала мне про Кирана. Мамаша сжала зубы, и в глазах у нее мелькнула настоящая боль. «Мне трудно поверить, будто вы его видали, но Молли верит. Так что, ну, оставайтесь тут сколько хотите. Мой дом — ваш дом». Она помолчала. «У Кирана все в порядке?» Я кивнул. «Кто знает, вдруг она стала такой невыносимой от тоски по всем, кого потеряла?» «Даже лучше». «У него новая жизнь, и, поверьте, это самый радостный дух, какого только можно представить. Он просил передать, что очень любит вас и скучает». Ничего он не передавал, но, уверен, Киран простил бы мне эту невинную ложь. Мамаша нежно улыбнулась и впервые глянула на меня как на человека, а не докучливая насекомая, которое два блистательных представителя человечества, ее дочь и прекрасный доктор, притащили из Лондона». «Выделите мне комнату», — важно сказал я и откашлялся, чтобы скрыть смущение. «Уверен, у вас есть свободные». «Да зачем она вам?» Мамаша вытерла нос и снова нацепила на лицо знакомое мне высокомерное выражение. «Спать-то вы не можете!» «Мне нужно место для размышлений и отдыха посреди вашей сельской идиллии, и желательно, чтобы оно было чуть больше и удобнее, чем стул. Синовал не подходит, я все-таки...» простите что напомню граф мамаша тяжело вздохнула и повела меня в ту часть дома где мне еще не доводилось бывать вот она распахнула дверь просторной комнаты с узким окошком тут у нас зимнее помещение мы все сюда переезжаем когда холодно живить пока тут жарковато летом но вам то без разницы мамаша коротко усмехнулась давая понять что посмеиваться друг над другом мы будем вечно «В этом доме я и не ожидал ничего лучшего», — церемонно ответил я и тоже усмехнулся, показывая, что принимаю правила игры. Оглядев свои владения, я немедленно отправился побеседовать с нужными людьми, вывески которых видел, пока гулял по городу. Не очень-то хотелось снова пользоваться деньгами калахана но других у меня не было. Угораздило же отдать все Бену, когда я еще думал, что он будет прилично себя вести. Пришлось изрядно потратиться, зато все сладилось очень быстро. Рабочие с нужными материалами сразу покатили за мной в своей тележке. За ними отправилась тяжелая подвода с мебелью. Мамаши дома не было, она собиралась что-то там полоть в полях. Молли копала грядки во дворе, так что никто нам не помешал. К вечеру все было готово. Довольные вознаграждением рабочие уехали и попросили немедленно обращаться к ним, если понадобится отделка прочих частей дома. Я заверил их, что это очень вероятно. «Прошу!» — сказал я Молли, которая, сидя на пороге, чистила какие-то корнеплоды. Я торжественно провел их в их зимнюю комнату и, не отводя глаз, наблюдал за ее потрясенным лицом. Скучные стены закрыли синие шелковые обои, радующий глаз узором из экзотических птиц, на полу пушистый светлый ковер, у окна кровать под белоснежным пологом, на каминной полке новые подсвечники и всякие милые безделушки, которые я приобрел в антикварной лавочке на главной улице и даже не побоялся туда зайти, несмотря на свой бледный вид. Вот что значит быть одетым как джентльмен. В углу теперь стояла восточная тахта — чтобы Бену было где спать, когда он однажды соизволит явиться. На окнах — бархатные шторы, у камина изящные щипцы, посреди комнаты — кресло и столик на изогнутых ножках, чтобы я мог работать над книгой, если все же решу ею заняться. Я вздохнул от удовольствия. Даже если не можешь физически насладиться комфортом, сердце ему радуется». Жизнь — это не только функциональность. Вот чего мне больше всего не хватало с тех пор, как я попал на этот остров — красоты интерьеров. Домой как раз вернулась мамаша. Я услышал ее тяжелые шаги во дворе. Потом заскрипели половицы, и она зашла в комнату, отодвинув Молли. Та по-прежнему в ступоре таращилась на новое убранство комнаты. Я ждал комплимента, но мамаша первым делом свирепо спросила, «А где наши вещи?» «Если вы о мешках с морковью, старых одеялах и соломенном тюфике, то их отнесли в комнату, где я так долго сидел на стуле», — благодушно ответил я. «А что вы так смотрите? Радуйтесь. Когда я вас покину, эта комната останется вам, и зимой вы сможете проводить время с комфортом». «Что это за картинки на стенах? Они ж загорятся!» «Они не загорятся!» — возмутился я. «Вы что, обоев не видели?» «Я сам выбирал орнамент. Он называется «редкие птицы». Думаю, всем в нашем доме это определение отлично подходит». «В нашем доме?» — взревела мамаша. «В моем доме! Я вам покажу, как у меня распоряжаться!» Она сорвала со стола прелестную скатерть с кружевом по краю и замахнулась на меня. Я ахнул. Что за нравы? Мамаша собиралась уже хлестнуть меня скатертью, как какого-то трубочиста, но я ловко проскользнул под ее рукой и со всех ног помчался на улицу. Двигался я почти как живой, и так был от этого счастлив, что улыбался, несмотря на угрозы разъяренной ирландской женщины. «Наглый мелкий паршивец! Ты покойник!» «С этим вы опоздали!» Я вылетел во двор, но зря надеялся, что мамаша слишком неповоротлива для догонялок. Двигалась она проворно, как разозленный медведь. «Мама!» — взмолилась Молли из дома. «Очень же красиво! Хватит его бить!» «Сверну его цыплячью шейку!» — вопила мамаша, продолжая преследование. «У меня для вас плохая новость! Она срастется!» — орал я, мчась по двору. Куры разбегались от меня во все стороны. Синие стены!» Мамаша воинственно размахивала безнадёжно измятой скатертью. Над нами соседи смеяться будут. Синий цвет в моде, я читал об этом в журнале. Ай! Она успела попасть по мне скатертью, но я забежал за курятник и продолжил уже оттуда. А соседей можете брать деньги за осмотр комнаты, уверен, такой красоты они в жизни не видели. Тут меня снова настигли и я, покинув укрытие, побежал вокруг дома, как мальчишка. Кажется, мамаша, наконец, устала, ворчала что-то, не добравшись и до заднего двора, а я бежал. На пути мне попадались корни и колючки, рытвенные куры, грядки, на которых я, кажется, что-то вытоптал, светило солнце, деревья шумели от ветра, воздух казался прозрачным и золотым, каким он бывает только весной. День был поистине замечательный.